Не сумев разузнать ничего нового о шайке лорда, грешник перевел взгляд правее. Там, метрах в трехстах, к югу от желтой полоски пляжа возвышалась серая коробка недостроенного отеля. В плане она походила на исполинскую подкову, внутри которой вздымался огромный подъемный кран. Высота с одной стороны и по центру 19 полных этажей, с другой — восемнадцать, девятнадцатой в процессе возведения».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 Накатывало это не сразу, спустя некоторое время после инъекции. После срабатывания браслета, наоборот, слабость наваливалась. Иной раз приходилось отдыхать до получаса, пока отпускало. Зато потом следовал божный пролив сил и осознания произошедших качественных изменений. Ощущение непередаваемо приятное. Оно странным образом влияло на настроение. Хотелось совершать что-то такое эдакое, зрелищно значимые, а не просто шагать по лесу, изредка отстреливая жалких макак и варанов. Голова будто не своя, легкость мысли потрясающая, все то, чего раньше опасался, теперь ничуть грешника не беспокоило. Наоборот, хочется немедленно разобраться со всеми намеками на страхи, причем разобраться с максимальной жестокостью.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 Макаки такие страшные вчера, сегодня выглядели смехотворно. И в вораны ничуть их не лучше. Гаки, изредка встречающиеся в лесу, тоже не вдохновляли. Грешнику нужны серьезные противники. <музыка> На строку он проник через пролом в ограждении.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 Может, сказывается неизвестная химия, который взбодрился, или перенастройка организма, из-за которой крылья за спиной выросли, повышает расходы энергии. Аппетит напал просто зверский, причем внезапно. Ни о чем другом думать не получалось, все мысли только о еде. До последнего недостроенного этажа грешник добирался долго. Сначала снизу вверх все осмотрел, потом сверху вниз, так никого и не встретив.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 Хватка у завидная. Даже сквозь защиту зубы не слабо придавили. А вот техничности нет. Борется, как неуклюжий ребенок, получивший немалую силу, но не освоивший хотя бы азы рукопашного боя. Хрустший и как падает на пол. Добив дубинкой тех, которые подавали признаки жизни, грешник приступил к сбору стрел и контейнеров. «Здание здоровенное. Кто его знает, сколько еще твари в нем скрываются?» «Боеприпасами разбрасываться не стоит» как и трофеями. Да, это оказались не последние гаки в здании. И в этом крыле, и в последнем, третьем, грешник то и дело наталкивался на скопление тварей. Одного раза ему хватило, чтобы сделать правильные выводы,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 Если быть точным, один все же пропустил. В громадном холле первого этажа случилось что-то вроде направленного взрыва. Стены и потолок закопченные, а в полу сиял неровный пролом, через который просматривалась часть явно немаленького подземелья. И там внизу оставалась единственная часть здания, в которой грешник не побывал. Гака необычной расветки он до сих пор не нашел.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 туда горочкой свешивается узкий изломанный пласт железобетона. Чуть-чуть до пола подвала не достает, опирается на него несколькими изогнутыми прутами арматуры. Смущало то, что спускаясь, можно здорово подставиться, ведь как не заглядывал, выяснить, что располагается поблизости от пролома, не смог. А вдруг там сотня голодавших гаков стоит и ждет, когда же к ним заглянет какой-нибудь ротозей.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 но у цены такие, что в пару почку продавать. Или даже две. С минуты выжидал, но больше из мрака никто не появился. Однако где-то дальше в темноте ощущалось чье-то присутствие. Вряд ли там скрываются друзья, но и на гаков не похоже. со всех уровней не склонны к затягиванию процесса, атакуют сразу или также без промедления и за помощью, чтобы вернуться с ней как можно быстрее». Во тьме послышался громкий звук, будто чем-то увесистым и металлическим провели по бетонному полу. «Вы там что? Диваны переставляете?» Осведомился грешник, швырнув подальше еще два химических источника. Светили они так, будто их это делать под пытками заставляли. Но глаза постепенно свыкались темнотой, и неяркой зелени вполне хватало, чтобы осмотреться. Однако, как не всматривался на всем видимом протяжении подвала,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 с уродливым крючком на конце и рукоятью накрученной из дранных тряпичных жгутов. Что-то вроде неказистого меча или, скорее, пародии на палаш. Весом килограммов семь-восемь, не меньше. Такой штуковиной, даже если тупой стороной врезать, мало не покажется. Первый гак с оружием, встреченный грешником И первый, превосходивший его по росту. Причем прилично превосходивший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 а зря он затеял это дело. Чересчур много о себе возомнил, и сейчас за самоуверенность придется расплачиваться. Если эта тварь и слабее тигра, то... ненамного. А ловушки с петлей здесь нет, как и нет времени на ее изготовление. Это рассказывает долго, на самом деле все действия и размышления происходили молниеносно. И осознание того, что разрывать дистанции нельзя, тоже пришло сразу. Слишком велика длина вражеского клинка и слишком быстро двигается Гак. Нереально молниеносно противоречит законам физики. Не иначе, как у него что-то вроде навыка на резкое сближение развито. Значит, остается только ближний бой. Минимальная дистанция, где противнику с его здоровенной железякой не развернуться И бой этот надо завершить как можно быстрее. Чуть протянет его или сомнут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 увлечь жертву за собой. Еще не понял, что никакая это не жертва, а самое что ни на есть охотник. Гришник даже не стал выкручиваться из хлипкого захвата, позволил себя потянуть, как игрушку на веревочках. Чуть присел и, выпрямляясь, с дикой силой врезал кулаком по далеко выдающемуся подбородку твари. Снизу вверх заехал, в самый краешек. Не зря в рукопашный бой вкладывался, удар вышел что надо.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 Лучше проконтролировать процесс до конца. Многие гага еще подрагивали, когда рядом с головой появился объемистый контейнер. Вот теперь точно все. Однако грешник не спешил расслабляться. Где-то дальше, в той стороне, откуда появился необычный гаг, что-то происходило. Уши то и дело улавливали еле слышимый шум, похожий на крысиный писк.